Глава седьмая. Ларейн. После недолгой беседы офицер Тарина снова вызвал в кабинет Ульрика Донга, а мы с Рейном оказались в коридоре. Таким способом Томас позволил нам покинуть отдел, чтобы этого не видел потерпевший. Я быстро зашагала вперед, обгоняя Рейна. Как же я злилась, злилась на это представление, которое он устроил на допросе. «Хотя не так. Представление устраивала я, а Рейн предательски молчал. Как же я ненавидела его за это молчание! Я выскочила на крыльцо и сощурилась от яркого солнечного света, ударившего в глаза. Летнее солнце уже пригревало вовсю, по дороге проносились повозки и экипажи, а по тротуарам неспешно прогуливались прохожие». Я потерла озябшие плечи и осмотрелась. Мой красный вечерний наряд, конечно, совсем не подходил для пеших дневных прогулок. Да и куда мне идти? Этот вопрос так и оставался открытым. До моего обоняния донесся запах свежей выпечки, идущей от пекарни, что находилась на углу улицы, и мой желудок мгновенно взбунтовался, требуя утолить голод. Я с тоской уставилась на здание пекарни И в душе вспыхнул лучик надежды. На тротуаре взад-вперед, словно кого-то поджидая, бродила знакомая женская фигурка, облаченная в синее платье. «Тетушка Маргарет!» Я быстро побежала вниз по ступенькам, но когда достигла середины крыльца, нога вдруг соскользнула с края ступени, и я ощутила, что теряю равновесие. «Секунда!» И я оказалась прижата спиной к мужской груди, а руки моего спасителя оказались у меня на талии. Поймал, раздался над духом голос Рейна. Я держу тебя. За дуру? Что? Ничего, буркнула обиженно. Дождавшись, пока Рейн меня отпустит, я пробормотала гневное спасибо и продолжила свой путь. Стоило мне оказаться внизу, как Рейн схватил меня за предплечье, останавливая. «Лоррейн, постой!» Я вырвалась из его захвата и резко развернулась. «Повеселились?» «Ты не дала мне сказать ни слова, поэтому я решил, что это будет для тебя маленьким уроком. Не стоит примерять на себя мужскую роль. Такие вопросы обычно решают мужчины». Я саркастично усмехнулась. Что-то в моем окружении не наблюдалось мужчин, способных решить проблему. Создать — да, хоть сотню, а вот решить... Обычно со всеми трудностями, даже с самыми крохотными, мне всегда приходилось справляться самостоятельно. «Засуньте свои уроки знаете куда?» «Я думаю, Улирик будет против». Я поджала губы, сдерживая улыбку, и продолжила обиженно хмурить брови. «В мои планы не входило быстрое прощение». Рейн указал в сторону пекарни, и мы двинулись через дорогу. «И вообще, я предлагаю перейти на «ты», — предложил он. «Все-таки ты теперь моя невеста». «А может, я не хочу, чтобы вы мне тыкали?» — ощетинилась, гордо подняв подбородок. «Ну, брак у нас будет фиктивный, поэтому тебе это не грозит, если ты сама не захочешь. Я-то не против». Не сразу я поняла его скрытый подтекст, а когда до меня наконец дошло, я треснула по мужскому плечу. — Вы отвратительны, а ты очаровательно", парировал с улыбкой Рейн. Мне захотелось его придушить, но делать это возле отдела полиции — такое себе развлечение. Поэтому я молча разглядывала две маленькие ямочки, украшающие мужские щеки, покрытые темной щетиной. Я как-то читала, что такая привлекательная особенность внешности — это дефект. Да уж, из всех драконов мне, вероятно, достался самый дефективный. Предлагаю заключить перемирие. Рейн остановился на тротуаре и протянул мне руку. Сощурившись, я взглянула на красивые длинные пальцы его аккуратной ладони. «Или ты все-таки решил рискнуть и сбежать?» — предположил он насмешливо. «Плохая идея. Я думаю, твой братец и Улерик Донг рассматривают такой исход событий. Не стоит их радовать». После этих слов я все же вложила руку в его ладонь — И вместо рукопожатия Рейн поднес ее к своим губам и поцеловал. Духи надо сменить, попросил он, глядя мне в глаза. Я молча кивнула и отдернула руку. Пошевелила пальцами, словно пыталась прогнать жар, оставшийся после поцелуя. И какой у нас план? Поинтересовалась, продолжая путь. Сейчас мы заберем твою тетушку, словим наемный экипаж. «И заглянем в магазин, чтобы купить тебе несколько платьев и другие принадлежности, а потом отправимся ко мне домой. Я займусь приготовлениями к вечерней церемонии, а вы с тетушкой отдохнете. И прошу, не покупай ничего с содержанием лаванды, ни шампунь, ни духи. Ничего!» — по слогам повторил Рейн. «Это ради твоей же безопасности». «Мы будем жить в одном доме или в разных?» — спросила осторожно. Почему-то мне было страшно снова увидеть Рейна в состоянии безумия. Я слышала, что многие практикуют в браке раздельное проживание. «Вместе. В противном случае я не смогу тебя защитить». Томас был прав, когда сказал, что Ульрик не простит нанесенную обиду. Я обреченно простонала. «А замки в дверях у вас хотя бы имеются?» Рейн бросил на меня насмешливый взгляд, говорящий, «Ты действительно считаешь, что они помогут?» «Я займу первый этаж, а вы с тетушкой можете расположиться на втором», — добавил он. «Постараюсь вас не тревожить». «А о чем говорил офицер Тарина? Вы ограбили аптеку?» Рейн поморщился. Вероятно, ему совсем не хотелось это обсуждать. «Мне необходимо знать, что меня ждет», — добавила уверенно, ожидая объяснений. «Вы пять раз были в отделе полиции, Рейн. За две недели. Пять раз!» «Все из-за повара. Он повадился добавлять в некоторые блюда специи с лавандой. А я не сразу сообразил, где искать причину». В первый раз я загремел в отдел, когда разгромил магазин специй, чтобы набить карманы сюртука лавандой. Во второй раз уничтожил клумбы с ромашкой возле цветочного магазина. В третий раз под воздействием лаванды я пробрался в дом портнихи. В тот вечер я встретил ее у аптеки. Дракон учуял у нее лаванду, ну и последовал за ней. Рейн замешкался и немного покраснел. И... Я выжидающе подняла брови, ожидая самой, судя по всему, интересной части рассказа. «Так, хочу сразу напомнить, что мною управлял дракон. В трезвом уме я бы никогда...» «Так что вы сделали?» Я следовал за ней до самого дома, потом пробрался в ее спальню через окно. Разделся и лег в постель, а когда портниха вошла в комнату... Я отбросил одеяло и игриво предложил ей свое тело в обмен на лаванду. Она грела меня светильником и сдала в полицию. «Мама дорогая, я уже не знала, смеяться мне или плакать». В четвертый раз я решил сам заглянуть в аптеку. Взломал двери и до самого утра хлистал на стойке с лавандой. Так аптекарь утром меня и застал». «Я спал на полу в окружении пустых бутылочек из-под настоек. Ну, а в пятый раз, вы уже знаете, мы загремели в отдел вместе». Я шлепнула себя ладонью по лбу и покачала головой. «Почему мне кажется, что этот брак станет самым позорным решением в моей жизни? Может, еще не поздно отказаться?» Словно уловив мое смятение, Рейн произнес... «Это еще одна причина, почему я предложил тебе фиктивный брак, Лоррейн. Еще неделя, и моя репутация будет бежать впереди меня. Меня станут обходить стороной все девицы, и поэтому в будущем заключить реальный брак станет проблемой. Да и к тому же через месяц наш развод будет выглядеть очень настоящим. Сперва все будут жалеть тебя». Потом, если нам удастся найти целительницу, и я излечусь, все просто решат, что ты была никудышней женой и сводила меня с ума. Слухов будет много, но в конечном итоге все они сойдут на нет, и наша репутация сильно не пострадает. Да и к тому же за тот позор, что ты можешь испытать по моей вине, а точнее по вине дракона, я готов заплатить. К примеру, я дам десять тысяч золотых «Сколько?» «Нет, он действительно сумасшедший». «Десять тысяч. Ты сможешь купить себе домик и жить в свое удовольствие. Да и по закону я не могу после развода оставить тебя без денег». Меня разрывало надвое. Это была очень соблазнительная, но в то же время безумная авантюра. Посчитав, что плюсов для меня все-таки больше, я утвердительно кивнула, принимая условия. «С моей стороны необходимо только помочь вам найти целительницу, верно?» «Да, ну и сохранить мою репутацию по максимуму. Если дело совсем будет выходить из-под контроля, просто строй себя жертву». «Да уж условия». «А нет никаких шансов немного усмирить вашего дракона?» спросила с надеждой, пока в моей голове проносились ужасные картины предстоящего брака. «Моя фантазия подкидывала мне картины одну позорнее другой». Рейн тяжело вздохнул. «Я предпочитаю жить за городом, но две недели назад именно по этой причине мне пришлось приехать в столицу. Я надеялся, что младший брат поможет мне в поисках мага или целителя, способного хоть немного усмирить дракона». «Не нашли?» «Нашли». Есть в столице один маг, способный разорвать мою связь с драконом, чтобы этот крылатый паршивец хотя бы перестал мною управлять. Я думал, что так будет легче искать целительницу, способную излечить недуг. — Так давайте обратимся к нему! — воскликнула горячо. Мое сердце от волнения забилось в два раза чаще. Неужели у меня есть шанс провести этот месяц спокойно? — Не могу! — «Усмехнулся Рейн. «Мне этот маг точно не захочет помогать. Ни за какие деньги. Вчера вечером я опозорил его на весь мир и увел у него невесту». Я уставилась на Рейна. «Что?» «Этим магом был Улерик Донг? Да что же это за тотальное невезение?» Я обреченно простонала, а Рейн рассмеялся, веселясь от моей реакции. Не переживай, Лори, все не так плохо, как кажется. По крайней мере, за эти две недели дракон еще никого не убил. Это все равно не очень обнадеживает. Когда мы оказались возле тетушки Маргарет, я нацепила на лицо улыбку, чтобы скрыть волнение. Отпустили. Она крепко меня обняла и звонко расцеловала в обе щеки. «Может, сейчас избежим, сбежим? Сядем на первый поезд, отправляющийся из столицы. Вещи в пути купим. У меня все с собой!» Старушка легонько хлопнула себя по груди и раздался легкий звон монет. «Не надо никуда бежать. Наши планы поменялись». Я неуверенно улыбнулась, когда Рейн приобнял меня за талию. Тётушке очень не понравился его жест. Нахмурив свои тонкие брови, она тихонько пригрозила. «Вы, милейшие, убрали бы руки от моей девочки, пока я вам диарею не наколдовала». «Чего привязались-то к ней?» «Тетушка, успокойся». Следующие несколько минут я пыталась посвятить ее в наш новый план. Петляла по тротуару, опустив голову, и боялась даже поднять глаза. Страшилась увидеть во взгляде тетушки разочарование – Но когда все же решилась посмотреть на нее, то увидела пустоту. Быстро оглянулась и тихо выругалась. Моя милая старушка, радостно болтая, уже шагала под ручку с Рейном в сторону стоящих у обочины наемных экипажей. Лори, ты идешь?» — поинтересовался мой жених и, быстро обернувшись, продемонстрировал мне свою довольную улыбочку. «Спасибо, что выслушали!» шикнула раздраженно и поспешила следом.